Что все к лучшему, что буду спасен Глаза открываются, сердца открываются На самом деле меняется все Меняются дни и ночи меняются Все, что было пусто, наполняется Все, что было серым, становится радугой И даже камни просыпаются Я прохожу Рядом я радуюсь, я нахожу, Что все замечательно, Какие нам песни ветер несет. Я знаю точно, меняется все. Меняются дни и ночи, меняются. Все, что было пусто, наполняется. Какие нам песни ветер несет. Я знаю точно, меняется все.